Катерина Ши. Ведьма на задании выжить любой ценой. Глава первая. Очередной зимний день выдался, мягко говоря, отвратительным, потому что вместо долгожданного и так нужного снега с неба лил проливной дождь. Под ногами было так скользко, что встречные люди, которые попадались мне на пути, семенили ногами, держась друг за друга. Я же старалась идти особняком. Не очень бы хотелось, чтобы кто-то навернулся, ухватившись за меня. Полбеды, если окажусь мокрой. Ведь под ногами так хлюпало, что даже излюбленные ботинки промокли насквозь. Страшнее всего было разбить себе голову или сломать что-нибудь, а вероятность была высокой. И быть очередным посетителем травмпункта совершенно не хотелось». «Боюсь, очереди там запредельные, и ждать долгожданную помощь пришлось бы очень долго». «Так что иду максимально медленно и аккуратно, обходя стороной шибко спешащих и тех, кто о своем здоровье не думает». До остановки оставались считанные шаги, когда сам транспорт завернул из-за угла и так медленно стал двигаться в нашу сторону. Семенить пришлось чуточку быстрее». «Успели все. Сегодня на линии явно работал тот человек, который был человеком с большой буквы. Здоровья ему крепкого. Вот в самом деле». Пригревшись, я незаметно для себя стала дремать. Благо радовало то, что автобус шел до конечной остановки. Как раз то, что мне было нужно. Так что я и согреться успела, и руки свои немного озябшие растёрла. Вот только куртка окончательно впитала в себя всю влагу. поэтому от верхней одежды хотелось как можно скорее избавиться. От остановки до дома идти недалеко, всего лишь двор пройти. Так что, стараясь сильно не торопиться, переставляла разъезжающиеся ноги и, пыхтя под нос ругательства, добралась до подъезда, где оказалась непреодолимая преграда в виде лестницы, покрытой льдом и водой. «Вот же!» Цепляясь холодными руками за шаткий поручень перил, я поднялась и преодолела первую ступень – на которой могла в любой момент не удержаться. Так с трудом и великими мучениями я добралась до подъезда, где с большим удовольствием тяжело и протяжно выдохнула. На второй этаж поднималась с большим энтузиазмом, а уж когда дверь оказалась открытой, обрадовалась в раз. Меня тут ждут, ждут всегда, в любое время дня и ночи и в любую погоду. Я дома! Крикнула бабушке, которая часто находилась на кухне, но не сегодня. Обойдя всю квартиру по периметру, от и до я ее не нашла. «Так», – недовольно пробурчала. «Я что, зря ходила на другой конец города, чтобы забрать вот это?» Под этим оказалась книга, которую бабушке передала ее старая знакомая. «И ведь выбрали день! Именно сегодня и не минутой позже!» Я, конечно, ничего не стала говорить, стариков уважила, но как-то все странно в самом деле. Мы же созванивались минут сорок назад. Я предупреждала о своем приходе. Не таком скором, но ведь погоду такую никто не заказывал. Раздевшись, я решила зайти к соседке, которой также прошло все мое детство. Бабушки жили на одной лестничной клетке, и часто я ночевала то у одной, то у другой. К счастью, дверь оказалась открытой, даже стучать не пришлось. «А я тебе говорю, карты не врут!» Послышался тихий шепот из кухни. «Знамение, — говорит, — осталось нам недолго!» «Ба!» Зашла в кухню, где две женщины пенсионного возраста уставились на меня, как на утопленника, потому что их глаза были широко распахнуты. «Там дождь!» Зачем-то пояснила, перекидывая свою длинную косу через плечо. «С моими волосами вообще происходят странные вещи, которые ранее меня сильно пугали. Стоило только подровнять кончики, как через пару дней у меня была точно такая же длина, как и ранее. А уж когда дома я обрезала волосы до плеч, то утром бабушка отпаивала меня успокоительным, гладя по отросшим волосам и убеждая, что такова моя натура. Волосы должны быть длинными. Сила в них содержится, резать их никак нельзя. И пообещала, что когда-нибудь расскажет мне все секреты – Но время шло, а мои волосы не брала даже краска, а секреты так и оставались в бабушкиной голове, и раскрывать она мне их не желала. Все чаще над картами сидела, разложив их на столе и хмуря свои белесые брови. И вот сейчас эти две загадочные подруги вставали из-за стола, переглядываясь между собой. «Пора», — уточнила соседка баба Клава. «Пора», — отозвалась моя бабушка и сказала. «Присядь, родная, дело есть!» И ноги мои словно подкосились. Я рухнула на табуретку, прекрасно понимая, что слушать ничего не хочу. Но меня никто не спрашивал. Да и как я что-то сказать могу, если язык к небу словно присох да распух? Даже пальцы на руках не шевелились, когда бабушки ловко расставили на столе свечи, закрыли занавески в цветочек на окнах и заходили вокруг меня, бормоча себе под нос непонятные моему слуху слова. К слову, уже как несколько дней подряд у меня ужасно болела голова, которая не желала проходить сколько бы обезболивающих не пила. Идя в квартиру к соседке, я с точностью осознавала, что буду клянчить у бабы Клавы ее целебный отвар, который она нам часто приносила. А сейчас голова моя пухла с каждой секундой все больше и больше. Виски сдавила так, что перед глазами потемнело. И сделать я ничего не могу. «Наша сила, твоя сила!» — твердили между тем бабушки. накладывая свои старые морщинистые теплые руки на голову, прогоняя боль, усталость и желание удариться пару раз лбом об стену. И как в тумане я закрываю глаза, а под веками мелькают картинки из старых, уже давно забытых воспоминаний. «Не нужна она мне, слышишь? Ты все подстроила! Сама ее воспитай, чтобы сердце мое не переживало и в агонии не умерло вместе с ней!» «Ты что говоришь такое?» Молодая женщина, в чертах которой я узнала бабушку, стояла напротив девушки, что протягивала ей белый конверт с ребенком. «Видение было!» – всхлипывает та. «Найдут нас, слышишь? Найдут!» «Полно на тебе!» – отступила назад бабуля. «Проходи в дом, здесь точно никто не найдет». Но вместо этого молодая женщина с длинными, как у меня, волосами подняла свои заплаканные глаза, поднесла к лицу ребенка и проговорила. «Моя сила! Твоя сила! Запечатываю! Время придет, печать спадет!» Бабушка ахнула, а предположительно моя мама положила сверток на порог дома, так и не войдя в квартиру. «София!» — назвала она меня и исчезла, словно ее и не было. А дальше, как в калейдоскопе, события шли друг за другом. В одних из них я усердно училась, сидя за старинными книгами, которые приносила в дом бабушка. В других баба Клавы учит меня варить зелье и рассказывает, какие именно ингредиенты нужно складывать. А я настолько маленькая, что воспринимаю все как игру. И мне так интересно, что схватываю на лету, запоминаю быстро и учусь усердно. И сейчас все те знания, что так долго вбивались в мою голову двумя молодыми женщинами, вдруг разом всплыли в голове. «Не выдержит!» – забеспокоилась баба Клава. «Кровь носом пошла!» «Выдержит!» Не согласилась Ба, целуя меня в макушку. И как-то боль сразу стала отступать. А вместе с ней мое сознание поплыло. И ведь я долго думала, что какая-то странная. Друзей у меня было мало, часто обходили меня стороной. За одну парту не садились, в гости не звали. Как же сильно я из-за этого переживала!» А ведь так хотелось, как другие девочки из класса, получать горы валентинок от мальчиков, а не сидеть, уткнувшись носом в парту, и не считать минуты до конца урока, чтобы сбежать от позора. Как часто я хотела танцевать со всеми на школьных дискотеках, но и тогда от меня люди шарахались, словно чувствуя в темноте. А оказывается, не зря я думала на свою странность. Когда пришла в себя, то увидела довольно странную картину – «Во-первых, никакой кухни не было. Я оказалась в своей комнате на съемной квартире, где жила последние два года, как ушла в самостоятельную и осознанную жизнь. К слову, ушла поздно, не могла оставить бабушку, переживала о ее здоровье, а та по более некоторых будет. Сама меня выпроводила, но часто звонила и приглашала в гости. Так что хоть я и жила отдельно, но относительно недалеко». Во-вторых, та самая книга была возле меня, лежала в раскрытом виде и блистала совершенно чистыми страницами. Но и то, что меня беспокоило больше всего, это были сон или явь? Ба! Я приподнялась на кровати и обессиленно рухнула обратно, понимая, что такой фокус мне удастся сделать далеко не сразу. За первой попыткой пошла вторая, потом третья, но слабость не уходила – Она словно волнами накатывала. И когда я все же села на кровать, то увидела лежащую у моих ног газету, где писалось про взрыв газа в доме. «Нет!» – ахнула, подскакивая на ноги и падая. «Нет!» Именно в этот момент, цепляясь за кровать, мне под нос упала та самая книга, на которой появились слова, написанные бабушкиной рукой. «Доверяй своему сердцу и интуиции». где нашла в себе силы для того, чтобы встать, так и не поняла. Зато через некоторое время уже надевала ботинки, аккуратно стоявшие в коридорчике, и спускалась со своего третьего этажа вниз. «Не верю», — бубнила я себе под нос, придерживаясь за стену. «Не верю, это шутка или розыгрыш. Так не бывает». Медленно переставляя ноги, я все равно поторапливала себя, будто что-то могла изменить. Внутри меня трепеталась жалкая надежда, которая таяла с каждым моим шагом. Скользя и наворачиваясь, я спешила к дому, где прошло мое детство, а увидев сгоревшие окна моей квартиры и той, в которой жила баба Клава, попросту потеряла равновесие и упала навзничь, сильно приложившись головой об лед. «Так не бывает», — прошептала я, закрывая глаза и уносясь в черное нутро беспамятства.